Типовые модели поведения и отклонения от них. Эпиграф. Много ли действий, которые вы выполняете всегда, без каких-либо исключений? Чистите зубы. Но наверняка хотя бы однажды в жизни не было времени или возможности это сделать. Как минимум в детстве такое могло произойти, когда родители не проконтролировали. Много ли того, чего мы не сделаем никогда? то есть вообще ни при каких обстоятельствах? На этот вопрос ответьте себе сами. Разумеется, при наличии у каждого из нас преобладающих моделей поведения бывают и отклонения от них. Мы с вами рассмотрим несколько говорящих отклонений от типичных для человека метапрограмм и то, каким образом их можно интерпретировать. Метапрограммы – это паттерны, которые мы используем для того, чтобы определить, какая информация будет допущена в сознание. Метапрограммы являются ключевыми моментами в процессе мотивации и принятия решений. Примечание. О. Коннор, Сеймар, Дже. Введение в нейролингвистическое программирование новейшая психология личного мастерства. Челябинск, библиотека Миллера, 1997 год. Конец примечания. Проще говоря, именно метапрограммы определяют модели поведения, соответствующие им ценности и побудительные мотивы человека. К метапрограммам мы с вами отнесем ориентацию на процесс или результат, стремление и избегание, глобальность и детальность и так далее. Остановимся на исключениях. Они дают информацию о том, В чем особенность восприятия человеком конкретной ситуации и как будет отличаться его поведение в конкретном случае?